Помолчал и, распрямив плечи, поднял бокал, предлагая тост за густую молодую поросль социалистов во всем мире. Ужин был превосходный, об этом особо постаралась Лэнхен, которая в стрипне помогала Тусси. Не обошлось без традиционного пудинга с коринкой, украшенного ярко-зелеными колючими ветками астролистника с пунцовыми ягодками, растущими прямо из листа. Маленькая елочка, освещенная разноцветными свечками, выглядела красиво. Глядя на деревцо, Энгель вспомнил большой чопорный дом в Бармене, отца в черном сюртуке, читавшего нараспев Библию и Евангелие в Рождественский вечер всему многочисленному семейству. Мать, жизнерадостную, остроумную. Речь зашла о Германии и ближайших ее перспективах. Энгельс, несмотря на свои 65 лет, казался нисколько не старше всех собравшихся. Лицо его, когда он говорил о том, что его особенно живо интересовало, еще более молодело. Считая себя не особенно умелым оратором из-за легкого заикания, он не очень любил произносить длинные речи прилюдно с трибуны, но, легко увлекаясь в застольном разговоре, был замечательным всепокоряющим собеседником стремительность его мыслей, образность и богатство словесных красок, сочетание с моложавостью, с прекрасной осанкой, совершенно уничтожали ощущение преграды, которое невольно возникает между разными поколениями. Молодежь тянулась к Эмбису, и он не только не препятствовал такому отношению к себе, как к равному, а поддерживал его и легко переходил на ты с людьми совсем еще юными, если они сумели внушить ему уважение к себе». Он вел себя с ними не по-отцовски, а скорее по-братски. В этот вечер среди любящих его преданных людей, Энгельс говорил с особым воодушевлением. «Я верю, друзья, все движется к намеченной нами цели. Опыт подтверждает, что настоящему искусству воевать мы обучаемся в боях, на войне. Что ж, история, думается, не лишит молодых революционеров и дальше этой школы? Но умелое маневрирование подчас стоит сражения. Тактика в военном деле иногда важнее бессмысленной отваги. Правда, же можно дать почувствовать железную руку сквозь бархатную перчатку, но необходимо, чтобы враг при этом ощутил твою силу. Наши немецкие соратники напоминают мне иногда канатаходцев. Гонения на социалистов, как и положено по законам диалектики, принесли партии не только жестокий вред... Ну и кое-какую пользу вставил Шор Лэммер. «Правильно, Карлхен, — Энгельс протянул химику бокал своего любимого рейнландского красного вина. — Лишь благодаря упорному и умному сопротивлению мы стали силой и заставили филистеров уважать себя. Того, кто идет на уступки, филистер всегда презирает. Выпьем же за нашу победу. Она неизбежна». Идеи Маркса и Энгельса, как реки в половодье, разливаясь вширь, становились доступными новым тысячам и тысячам трудящихся. Социалистические газеты просвещали рабочих, учили их тактике революционной борьбы. Но, по мнению Энгельса, необходимо было рассказать пролетариям, недавно втянутым в политическое движение, не только о социальных битвах, но и о философских основах и источниках марксизма. В 1886 году Энгельс написал ряд статей по поводу работы датского философа Штарке о Людвиге Фейербахе и объединил их в одну книгу, которую назвал «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Прежде всего бросается в глаза предельная простота изложения самых сложных философских вопросов. Энгельс писал свою книгу «Для рабочего человека». Он не только рассказывает в ней о предшественниках марксизма философии Гегеля и Фейербаха, но и разъясняет, каковы отличительные черты диалектического и исторического материализма. Книга Людвиг Фейербах Энгельса вошла в историю человеческой культуры как один из важнейших классических трудов марксизма. Энгельс говорит о философской революции в Германии, которая предшествовала политической революции 1848 года самой яркой личностью, вызвавшей этот философский переворот, был Гегель. Монархия и буржуа-либералы ошибочно видели в его идеях спасение от революционных стихий, и потому гегелевская философия была официально возведена на царский престол всех наук. Правители Германии прочли у Гегеля первую часть его вывода о том, что все существующее разумно,